Через день Глафира наконец получила возможность выспаться. Она упала на кровать и мгновенно очутилась в стране Морфея. Снилось ей что-то на редкость приятное, а с утра девушка почувствовала себя свежей и бодрой. Она удостоверилась, что с подопечными все в порядке, и спустилась в большой зал, сладко зевая. «Я за стражниками!» – крикнул Агерлик, захлопывая дверь. Глофира протерла глаза и проснулась окончательно. Ксантия стремительно вышла из кухни, прихватив на с мечом. «Что происходит?» «Я поняла, кто убийца!» Ученица лекаря не успела спросить ничего больше, подруга уже исчезла из виду. Она недовольно пожала плечами и отправилась на кухню. На длинном столе лежал расправленный свиток. Глафиров смотрелась в какую-то схему, составленную рукой к кружочки с именами убитых, стрелочки и вопрос «Кто всегда был рядом?» «Тартар меня проглоти!» – прошептала девушка. «Это же так просто! Нищие!»